вели порученные им судные и казенные дела под личную ответственностью и мирской порукой. Недобросовестное или неумелое исполнение судебно-административных обязанностей наказывало смертной казнью без отпросу и конфискации имущества юновных, которое шло пострадавшим от их неисправности и сам, и тем, кто на них доведет. Подразумевало, что все общество —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 Судить прямо и казенный оброк сбирать и привозить в срок исполна, и нам и земле у права их будет любо. Государь с их земель никаких пошлин и подать и брать не велит, да и сверх того пожалует».